17. Мир балов. С днем рождения, моя милочка, сказала мне тетя. Я была ее любимицей. Дело происходило 27 августа 1831 года. Я праздновала свой 19-й день рождения. В Оничковом дворце большой бал открывал сезон. Это был мой первый бал. Я совершенно искапризничалась. Тетя выписала мне из Парижа это сногсшибательное платье. Я увидела его на модной гравюре в Пти-Курье-де-Дам, созданном в 1822 году. Пти-Курье-де-Дам – маленький дамский вестник, французский. Французский модный журнал. Мы регулярно его получали. Женская элита Москвы и Санкт-Петербурга рвала его из рук, как только он выходил и тетя заказала платье, едва его увидела. Я крутилась перед зеркалом, вздымая складки моего нового наряда, наслаждалась колыханием оборок и проникалась уверенностью, что платье произведет должный эффект. Как 16-летняя девчонка в своей увешенной зеркалами комнате, я смаковала каждое свое движение, каждый жест, смотрела, как я делаю каждый шаг. Я готовилась психологически. Мать утверждала, что следует ежегодно обновлять наш гардероб. На балах женщины пристально следили друг за другом. Позор той, кто второй раз появилась в прежнем туалете. Насмешки и низкие колкости сыпались градом. Этот мирок был жестоким и безжалостным. Подпитывался ложными слухами, пусть даже они были чистым измышлением. В Санкт-Петербурге проходили несравненные балы, сомневаясь, что в целом мире, в Париже, Лондоне, Берлине и даже Вене можно было увидеть такую пышность, такое великолепие. Мы старались подражать, чуть ли не обезьянничая европейским дворам, особенно французскому. Николай I особенно в этом усердствовал. Разве не говорили, что царский двор был в те времена самым пышным в Европе? Женщины обожали там появляться, дабы показать себя. Мужчины чванились последними победами, демонстрировали новые приобретения или же мерились политическими покровителями. Если балы являлись тем местом, куда являлись, чтобы показать себя, то туда же приходили, чтобы разработать новые планы. Одно могу утверждать. Балы не были местом нейтральным, куда устремлялись только в поиске развлечений. Они представляли собой особую вселенную, где немедленно распознавали мнимую аристократку, даму полусвета, принарядившуюся провинциалку, вдовушку на содержании, недавнюю фаворитку, растерянную дебютантку, едва расцветшую девицу, неискушенную простушку, слишком броскую авантюристку, пугливую девственницу. Короче, любую еще неописанную планету, траектория которой пересекалась с другой. С претенциозным фатом, безденежным дворянином, не первой молодости бароном, лишенным титула князем, сыльным графом, сексуально озабоченным мещанином, фальшивым дон-жуаном, отъявленным мошенником, разорившимся герцогом, престарелым красавцем в засаде, возбужденным царем. В сущности, бальные сезоны были лишь возможностью для золотой молодежи посетить рынок. Самые состоятельные молодые люди не желали смешиваться с недавними дворянками и выскочками. Они выбирали самых красивых и самых родовитых. Менее богатые продавали свой родовой титул и обращали свой взор на уродин, обладающих солидным приданным. Едва женившись, они утешались множе число любовниц. А за этой выставленной на показ рафинированной кастой поджидала в тени армада очаровательных и безжалостных юниц. Они были бестрепетны, лишены любой щепетильности, выцеливали мужчин зрелого возраста, который обеспечит им безбедное существование и роскошный образ жизни. Некоторые из них сознательно бесстыдные. Таких мужчин провоцировали, понимая, что дерзкий характер и вызывающий вид, который они на себя напускали, тех возбуждали. Другие, бедные, и невинные, предлагали свою добродетель в качестве приданного. В этих облагороженных джунглях среди соответствующей фауны всегда присутствовали представители одних и тех же семей. Юсуповы, Голицыны, Долгоруковы, Шереметьевы. 20-30 семей, сплотившиеся вокруг императора, задавали стиль, определяли нормы, выбирали темы обсуждений, устраняя все, что могло бы тем или иным образом поколебать моральное, политическое и общественное спокойствие империи. Строгановы и Ледемидовы, несмотря на недавно сколоченное огромное состояние, полученная от эксплуатации шахт на Урале или лесов, знали, что никогда не смогут соперничать с родом графа Шереметьева или князя Николая Юсупова, другом королевы Франции Марии Антуанетты. Вызывающий выставленный на показ подбор драгоценностей госпожи Строгановой делал ее похожей на настоящую рождественскую елку, а броские платья Демидовых, карикатуры на французскую моду, никак не могли затмить врожденную изысканность, природную элегантность, естественную непринужденность семей настоящего дворянства. Когда я наблюдала за дочерями графини Шереметьевой или князя Голицына, у меня возникало впечатление, что они начали танцевать уже в колыбели. И наоборот. Достаточно было глянуть на напускные манеры и чопорный вид девиц из разбогатевших семей, На натянутое и заученное поведение их воздыхателей, как с легкостью угадывалось, в каком доме они росли. Это микрообщество, где не происходило ничего выдающегося, замкнулось в себе самом. Разве что брат Шурина, дальний кузин, и женился на сестре жены бывшего губернатора. Тут все друг друга или знали, или переженились между собой. Так князь Мещерский когда-то за мной ухаживавший, отверг мою кандидатуру и переключился на Екатерину, дочь Николая Карамзина, друга Александра. Граф Строганов сочетался законным браком с княгиней Анной Трубецкой, дальней родственницей князя Трубецкого, главы декабристов. И тот же граф Трубецкой был свидетелем у моей сестры Екатерины, когда она выходила замуж за Жоржа Дантеса. И, наконец, и далее политика, Моя подруга и кузина была незаконно рожденной дочерью графа Строганова, который приходился мне двоюродным дядей. Круг замкнулся. На балу мужчины старались вести себя безукоризненно. Но, несмотря на считающийся хорошим тоном либерализм, салонную вежливость и совершенно непринужденный вид, они были яростно ревнивы, невзирая на дюльтерные вольности которые себе позволяли. Женщины умели ускользать от их незаметного, но неусыпного надзора. Они нашли прекрасный способ защиты — собственный веер. Эта мода имела огромный успех при французском дворе, особенно при Людовике XIV. В России нам оставалось только ее перенять. Истоком ее был испанский двор где южные мужчины с особой подозрительностью относились к кодексу чести, особенно когда замечали других представителей мужского пола, окружающих вокруг их жен или любовниц. Для представителей сильного пола этот язык оставался беззвучным, тайным и невидимым, ибо молодые дамы управлялись со своими веерами с такой скоростью и ловкостью, что было решительно невозможно уловить то секретное послание, который они посылали своему воздыхателю или любовнику. Да, мы ловили момент, когда рассеянное внимание мужа переключалось на какой-либо иной предмет. Этот язык получил название «танец веера». Он стал мощным средством общения женщин. Для неофита он был лишь способом обмахнуться. Грубейшая ошибка. В нем был заложен строгий код. Не желая читать лекцию по переводу с этого языка, крайне сложного, поскольку он насчитывал более 40 знаков, приведем несколько примеров. Если молодая женщина, обмахиваясь, медленно двигала веером, это означало ⁇ Я замужем ⁇ Если она вращала им правой рукой ⁇ Я люблю другого ⁇ Если левой ⁇ то за нами следят. Если она проводила веером, По щеке до подбородка, я люблю вас. Если веер был закрыт, вы мне безразличны. Если первая складка веера была открыта, с моей стороны только дружба. Если веер был полностью открыт, вы мой кумир. Это множество едва заметных жестов позволяло женщине выразить все нюансы любовной встречи. Но француженки искали совершенства. Они стремились выразить свой характер и темперамент. А потому они изобрели вспомогательный язык, язык мушек. Нет, речь не идет о загадочном языке, на котором изъясняются эти насекомые. В отличие от тайных знаков веера, женщины совершенно открыто наносили на лицо, шею или декольте крошечный кусочек черной ткани, несущий ясное послание. Мушка на левой щеке. Я открыта для любых предложений. Под губой я умею хранить секрет. На правой щеке я замужем. В уголке правого глаза совесть меня не мучает. В уголке левого глаза я полна страсти. И в завершение картины Бала. Одни респектабельные аристократы суетились, пока другие в сторонке, плели интриги с целью добиться от императора титула или каких-либо преимуществ. Придворные, которые заигрывались с декабристами, жались по углам, счастливые уже тем, что не попали в раскинутые сети. Они были в ужасе от мысли, что откроется их дружба или близость с кем-либо из заговорщиков, и срочно развернулись на 180 градусов. Теперь они провозглашали ультранационалистические идеи, и боготворили царя. Таким образом, фауна и флора мирно сосуществовали. Те, кто симпатизировал декабристам, подверглись вечному остракизму. Другие, пугливые оппортунисты, зябко укрылись под крылом у царя, внезапно проникнувшись тремя великими принципами российского государства – православие, самодержавие, народность. Были и третьи, они держались в стороне пребывали в задумчивости и без сомнения сожалели, что разминулись с историей во времени неудавшегося мятежа. Чего хотели люди от балов? Пробудить ностальгию по ушедшим временам, вернуть молодость или просто показать, что они все еще существуют. Балы, разумеется, были местом общения и встреч, но они еще и составляли основу общественной структуры элиты. Разрываясь между домом, детьми и Александром, я должна была найти стратегию, которая помогла бы окончательно вырваться из этой карусели. Балы открывали мне неожиданные возможности, которые были искомым решением. Мне нравилось мечтать, что они дадут мне вдохнуть тот воздух свободы, без которого я задыхалась. И действительно, произошло одно событие. Я испытывала неодолимую потребность появляться на всех балах, на каких только возможно. Поначалу речь шла лишь о безобидных выходах в свет, но постепенно балы заполнили мою жизнь, придав ей новый смысл. Появиться при дворе, присутствовать на балу – это уже не было чем-то обычным и невинным. Моей целью стало «покорять» и «быть покоренной». Двойственное чувство победы и опасности, быть и обольщаемой, и обольстительницей, и добычей, и охотником. Вначале я была рабка, сдержана, неловко, потом набралась уверенности. Я чувствовала себя как рыба в воде, зная, каких тем следует избегать, а какие в моде, какие сплетни лучше оставить без внимания, а какие слухи можно и подхватить. Настоящим искусством было умение выбрать общение с какими кланами нежелательно, а к каким необходимо держаться поближе. Главным оставалось вести себя так, будто ты родилась в этой дворянской элите. Когда я скользила по танцполу, то чувствовала себя легкой, гибкой и грациозной. Я казалась себе самодостаточной, и в то же время мне хотелось, чтобы мужчины меня желали. Я возбуждала в них вожделение, я была их запретным плодом. Они провожали меня настойчивыми взглядами, меня это наполняло безотчетным сладострастием. Я была не единственной, кем владела непреодолимая тяга к балам. Немало молодых женщин вроде меня, которые вели жизнь обеспеченную, а то и роскошную, стремились таким образом выплеснуть свою энергию, отвлечься, забыть про повседневность. Согласно традиции, бал открывали император с императрицей. Все взгляды были прикованы к венценосной чете в центре зала. Все с нетерпеливым любопытством ждали, на кого после императрицы падет царственный выбор. Едва избранница определялась, вспыхивали пересуды. Я интуитивно чувствовала, что пришел мой черед, и выжидала. Действительно, проводив императрицу, император направился ко мне. По залу пробежал шумок. Император оказывал мне великую честь, выделив меня среди прочих, что и вызвало перешептывание и обсуждение. Царь не скрывал интереса ко мне, систематически приглашал меня на вальс и один раз на ужин, причем в отсутствие Александра». Я предусмотрительно не стала ничего сообщать мужу, это превратилось бы в трагедию. Музыка смолкла, император проводил меня на место и слегка поклонился. Мною владел сладостный восторг, Александра не было, а я чувствовала себя королевой бала. Танец с императором меня словно околдовал, и каждое новое приглашение открывало двери в мечту время замерло. Казалось, мир принадлежит мне. И от этой мысли кружилась голова. Не успевала я присесть, как уже чувствовала за спиной горячее дыхание Александра. Он нашептывал мне на ухо упреки и в нетерпении только и дожидался момента, чтобы увести меня домой. «Идемте, Наталья, мы возвращаемся. Я устал», — повторял он. Ему не терпелось устроить мне очередную семейную сцену. Позеленев от ярости, он пытался выдавить улыбку, но воздерживался от любых замечаний. Я уже предвидела продолжение дома. Я прекрасно осознавала, что сама распаляю его, но прикрыла глаза и отдалась прекрасному моменту. В этом бальном круговороте я поглядывала вокруг и ловила на себе внимательные женские взгляды. Это пьянило. При дворе признавали только Кадриль, Вальс и Мазурку. Кадриль предназначалась в основном для старшего поколения. Моя тетушка Анна Загряжская и ее друг граф Разумовский обожали этот танец. То была другая эпоха. Она напоминала им их пребывание во Франции, когда обоих приглашали в Версаль. Тетушка была Фрейлиной императрицей. Наш император Николай I сохранил этот танец, хоть он был и отголоском давно минувших дней. Некоторые танцующие, казалось, застыли во времени, подобно восковым фигурам, каждое их движение было предсказуемо. Пары кружились на месте без всякой грациозности, механически, как фигурки из музыкальной шкатулки. Другие словно кол проглотили. Они безмерно скучали, но подчинялись требованию супруги, которая непременно желала продемонстрировать свой новый туалет. Так полагалось по придворному этикету. Кадриль состояла из пяти фигур. Достаточно сказать, что одна из них называлась «курочка», а другая — «пастушка», чтобы дать полное представление. В ритме монотонной ретурнели, чего-то среднего между военным маршем и деревенским танцем, Мужчины во фраках или мундирах походили на странные птичьи чучела или на те пугала, которые крестьяне выставляют в полях, чтобы отпугнуть прожорливых ворон. А женщины в их величавых платьях с валанами напоминали гигантских стрекоз. Все с нетерпением ждали зажигательной бешеной мазурки. Жорж в ней блистал, приводя в восторг дам, которые мечтали и грезили оказаться его партнершей. Он без вовлекал меня в сложные фигуры танца, сначала прижимая к себе, обволакивая, потом отталкивая, чтобы снова грубо вернуть, нежно обнимая. Эти чудесные эротические переходы, оставаясь вполне аристократическими, пьянили меня. Перемежающийся ритм отторжения и внезапного обладания увлекал и заманивал. В многообразных па-мазурке для меня не оставалось тайн. Жорж, Дантес и я, мы были двумя лианами, которые то сплетались, то расходились, чтобы тем вернее сойтись лицом к лицу, глаза в глаза. Это был в чистом виде танец любви. Наши два существа сливались в полном единении, преображенная «я была на ты с ангелами». Все наблюдали за этой сценой, а Я вела себя дерзко, Но никто не осмеливался высказывать критические замечания, потому что это был официально одобренный бальный танец. Александр не обманывался. В одном из своих писем он запрещал мне танцевать вальс и мазурку. Он сам написал «Если поедешь на бал, ради бога, кроме кадрилей, не пляши ничего». Кательон также дозволялся, и я быстро поняла причину. В этой бурной сарабанде, к которой завершались балы, мужчины и женщины телесно не прикасались друг к другу. Мне нравилось мучить Александра. Ревность пожирала его. Он желал все знать, и я повиновалась, и тем самым наказывала его. Вернувшись с приема, на который он не захотел меня сопровождать, я рассказала с мельчайшими подробностями, как мужчины на меня смотрели, как польский дипломат Адам Осипович Ленский, князь Мазурки, обнимал меня. Чтобы поддразнить его, я заявила, что он был так же красив и привлекателен, как его теска в Евгении Онегине. Как граф Владимир Александрович Сологуб желал меня. Немного позже Александр даже вызвал графа на дуэль. Я описывала жар их тел, то, как они нежно прижимали меня к себе, ласковые слова, которые они мне нашептывали, и, наконец, едва завуалированные авансы, которые мне делал император. «Раз уж вы желаете изобразить великого инквизитора Тарквемаду», дерзко заявила я, «полагаю, вы должны быть удовлетворены». Александр сдержал свой гнев, облачился в тогу оскорбленного мужчины, напустил на себя непринужденный вид, и желая, чтобы последнее слово в разговоре, который мы вели по-французски, осталось за ним, сознательно перешел на русский. «Все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление». На протяжении целого месяца Александр не задал мне ни единого вопроса. Начал проявляться истинный характер Александра. «Романтик на балах, самодержец дома». Он требовал, чтобы я пересказывала все свои разговоры, даже самые интимные, с Эдалией. Он устраивал неожиданные проверки моих расходов и ежедневно расставлял мне маленькие ловушки, чтобы надзирать за моими передвижениями и визитками. Конечно, кокетка и мотовка я пустилась в сумасбродные разорительные траты. Мои модные платья тяжким грузом ложились на наш семейный бюджет. Когда и далее политика, моя кузина и наперсница просила сопроводить ее в хозяйственных закупках, или когда Екатерина, моя сестра и сообщница, предлагала прогулку верхом, а главное, когда Жорж Дантес предлагал встретиться с ним в Аничковом дворце, мое сердце подпрыгивало от радости. Любой предлог был хорош, чтобы я могла жить своей жизнью. Моя любовь к балам стала частым поводом для наших ссор. Чем яростнее он меня осуждал, тем больше впадал в скверное расположение Духа, чем больше бронил, тем чаще я со зловредным удовольствием придумывала случаи показаться и покрасоваться в свете, я обожала завлекать ухаживающих за мной мужчин. Наверное, мое поведение выглядело безнравственным, но для меня было жизненно важным обретать талику свободы, посещая многочисленные приемы различные концерты и театральные представления. На рассвете я покидала бал с княгиней Голицыной, прозванной «Княгиней ночи», потому что она принимала гостей в очень поздний час. Она стала моей подругой и возила меня в своей великолепной карете с черно-золотым гербом и упряжкой из шести лошадей одной масти. Когда мы выходили из дворца, где давали бал, Ливрейные лакеи, заведев великолепный экипаж, кидались оказать достойный прием его владелице. Если на земле была грязь или пыль, они без колебаний срывались с себя и бросали нам под ноги свои накидки, лишь бы мы не знали ни малейших неудобств. И я тоже чувствовала себя немного княгиней. Я обожала эти неописуемые моменты. На балах я оживала, Это было начало реванша, я мстила матери, я мстила Александру. В иные вечера после долгих уговоров о той мольбы он соглашался сопровождать меня на балы, которые ненавидел. Он не выносил их неизменную искусственную атмосферу. Его отвращению было много причин. Прежде всего Александр смущал собственный физический облик, и, несмотря на все старания, Он совершенно не блистал в танцах, так что, когда он танцевал со мной, нас сопровождали насмешливые и двусмысленные взгляды. Я почти на голову была выше него, словно привела с собой младшего братишку. Роста во мне было 1,77 м, на каблуках ближе к метру восьмидесяти. А в Александре 1,67 м. За исключением императора, который вполне мне соответствовал, мало кто осмеливался пригласить меня на танец и опасения выглядеть смешным. Александр чувствовал, что будто становится меньше рядом с блистательными и импозантными кавалергардами, внушительные мундиры которых еще более подчеркивали их статность. Для Александра его положение было мучительным. Он разрывался между противоположными чувствами, С одной стороны, как потомок старинного дворянского рода, он был вправе требовать привилегий своего сословия, а с другой, он испытывал лишь презрение к этим жалким аристократам, паразитирующим на родительском состоянии, к ленивым наследникам, не содержать себя, в то время как он сам, Александр, жил своим пером. Он был горд тем, что мог заявить, У меня доход постоянный, с 36 букв русской азбуки. Часто он исчезал в разгар приема и уединялся. Я находила его в уголке зала, мрачно угрюмо оглядывающего собрания. Дуясь как ребенок, он капризничал, потому что ему отказали в какой-то его прихоти. Если для меня мир болов был обиталищем счастья, то для Александра он был местом мучений. Главным недостатком представлялось отсутствие общения. Шаблонный язык, банальные темы, общепринятое поведение. Все серьезное навевало скуку, в ходу было лишь поверхностное, торжествовало легковесность. Александр чувствовал себя чужим в светской и дутой атмосфере этого мирка, который выбрал видимость всеобщим знаменателем. Его утомляли и игра словами, и высказывания, претендующие на историчность. «Танец был моим мятежом, способом утвердить мое «я», реваншем за то унижение, которое я чувствовала при каждой его измене. Закон Телеона, но в сущности лишь мягкое наказание, неловкий отпор молодой женщины». «Телеон» Категория юриспруденции и морали, также известная как равное симметричное возмездие. Принцип, правила назначения уголовного наказания за преступление, согласно которому наказание должно точно, буквально соответствовать вреду, причиненному вследствие совершения преступления. Око за око, зуб за зуб. Что я могла поделать? Наше общество было обществом мужчин. Царил тиранически неумолимый закон мужского господства. Как и всех молодых женщин моего возраста, меня завораживали грезы, неизвестность, смутные мечты. Меня притягивал некий другой, и в этом было желание поровать самой собой. Все более частые выходы в свет, ускоренный ритм жизни, отчасти в этом и заключался мой романтизм. Однако я прекрасно сознавала, что эта тщетная попытка бегства была следствием моей неспособности подняться до уровня Александра. Он пытался меня ободрить, но я чувствовала, что в нем просто говорит жалость. Каждый человек — это своя вселенная, отличная от всех иных. По ритму шагов, потому как мужчина меня держит, как прижимает к себе, как обнимает, он раскрывает свой характер. За него бессознательно говорит тело. В этой бесконечно разыгрываемой гамме я считывала напряженность взглядов, оценивала их настойчивые касания. Это искусство эфемерности наводило на размышления. Когда я танцевала, я становилась другой. Я испытывала чувство опьянения и независимости. Я принадлежала только себе самой. В объятиях мужчины я ощущала себя невесомой, воздушной. Время останавливалось. Я пребывала там, куда Александру не было доступа и где он не мог меня контролировать. Нет, танец не был той лазейкой, которая позволяла мне жить иной жизнью. Точно так же не служил он ни поводом уклониться от моих обязанностей матери, неувиливанием от требований ежедневной мерзости моей супружеской жизни. Конечно, я могла быть околдована феерическим миром балов. Золото Аничкого дворца, великолепие мрамора, пышность обстановки, экстравагантные украшения, огромные вызывающие показные бриллианты новоришей затмевали блеск подвесок на люстрах из богемского хрусталя. Кренолины платьев превращали бальный зал в огромный многоцветный букет роскошных цветов. Какая жалость, что Александр, человек столь гениальный, тонкий, проницательный и умный, не желал понять, чем был для меня танец, смыслом самого моего существования. Он же упорно продолжал считать, что это лишь времяпрепровождение, прихоть, каприз кокетки. Он не хотел признать, что танец был для моей жизни тем же, чем для него поэзия.